Первая попытка. Повесть. Моя записная книжка переносилена, как после военная коммуналка. Некоторые страницы вылетели, на букву К попала вода, размыло все буквы и цифры. Книжку пора переписать, а заодно провести ревизию прошлого. Кого-то взять в дальнейшую жизнь, а кого-то захоронить в глубинах памяти. и потом когда-нибудь найти в раскопках. Я купила новую записную книжку и в один прекрасный день села переписывать. Записная книжка это шифр жизни, закодированный в именах и телефонах, в буквах и цифрах. Расставаться со старой книжкой жаль, но надо. Потому что на этом настаивает время, которое вяжет свой сюжет. Я открываю первую страницу, а Александрова Мара Полное ее имя было Марла. Люди за свои имена не отвечают, они их получают. Ее беременная мамаша гуляла по зоопарку и вычитала «Марла» на клетке с тигрицей. Тигрица была молодая, гибкая, еще не замученная неволей. Ей шла странная, непостижимая кличка Марла. Романтическая мамаша решила назвать так будущего ребенка. Если родится мальчик, назовется Марлен. Но родилась девочка – Неудобное и неорганичное для русского слуха Л вылетело из имени в первые дни, и начинаясь с Еслей, она уже была Марей. Марлы Петровной осталось только в паспорте. А Пашу Петра убили на третьем году жизни. Она с матерью жила тогда в эвакуации в сибирской деревне. Из всей эвакуации запомнился большой бежевый заот лошади за окном. И так матери на лошади приезжал милиционер, а она ему вышивала рубашку. Еще помнила рыжего врача, мать и ему тоже вышивала рубашку. Мара все время болела, не одним, так другим. Врач приходил и лечил. Мать склонялась над Марой и просила, развяжи мне руки. Мара не понимала, чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны. Потом война кончилась, Мара и мама вернулись в Ленинград. И с того времени запомнились пленные немцы, они строили баню. Дети подходили к ним, молча смотрели. У немцев были человеческие лица, люди как люди. Один круглолицый в круглых очках всё время плакал. Мара принесла ему хлеба и банку крабов. Тогда после войны эти банки высились на прилавке как пирамиды. Сейчас всё исчезло куда? Может быть, крабы уползли к другим берегам. Но речь не про сейчас, а про тогда. Тогда Мара ходила в школу, пела в школьном хоре: "Сталин, наша слава боевая". Сталин, нашей юности полёт, с песнями, борясь и побеждая, наш народ за стальным идёт. Мать была занята своей жизнью. Ей исполнилось 30 лет, в этом возрасте женщине нужен муж, а не какой-нибудь любимый. Его нужно найти, а поиск дела серьёзное, забирающее человека целиком. Мара была предоставлена сама себе. Однажды стояла в очереди за билетами в кино. Не хватило 5 копеек. билет не дали, а кино уже начиналось. Мара бежала по улицам к дому и громко рыдала. Похожие останавливались, потрясённые её отчаянием. Случались и радости. Так, однажды в пионерском лагере её выбрали членом совета дружины. Она носила на рукаве нашивку: две полоски, а сверху звёздочка большого начальства. У неё даже завелись свои подхалимы. Она впервые познала вкус власти. А с этого ничего нет. Дома не переводились крысы. Мать отлавливала их в крысоловку, а потом топила в ведре с водой.